Все ведь было таким, как оно было. Чего же тут еще спрашивать? Небольшие эти прогулки матушка Фрида Зимхен стала совершать с детьми почти каждый день, лишь бы солнце светило, да не было поблизости злых недругов. А барсучата тем временем учились пользоваться своими лапами. Уже без помощи мамы они быстро взбирались на откос,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 Или злая лиса. Малыши же то один другого толкнет и опрокинет, то мертвыми притворятся, припадут к земле, положат рельсы между передними лапами, крепко зажмурят глаза и думают, что никто их не видит. Но самая любимая игра у бурсуков — это закапывать. Тут мама охотно принимала участие. И такая она была в этом мастерица, что не проходило трех, ну, четырех минут, и нет ее. Копала она сильными передними лапами, а задними откидывала землю. Зароется поглубже, и ничего не видно сверху. Так, холмик маленький, а на самом деле там бурсучиха Фриды Зинхен спряталась. Дети...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 Бурсуки ужасно ленивы, и как только выйдут из детского возраста, лапы не пошевелят, если это не вызвано крайней необходимостью. Бывает, что из за кормом не пойдут, а сочтут за лучшее поспать подольше. С Фредолином часто случалось, что он засыпал в своей игрушечной норе, а мама и сестра с братом напрасно его дожидались.